21-е, восьмое по старому стилю, января 1918 года, вечер, Петроград, Таврический дворец. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Оставив в 30-м царстве семейство Романовых под опекой Анастасии Птицы, я с головой кинулся в политический омут постреволюционной России. Отстраниться от внеочередного седьмого съезда большевистской партии не было никакой возможности, ибо там решалась моя главная системная задача в этом мире – с минимальными издержками развернуть партию большевиков на новый курс. Но все прошло как нельзя лучше. Правда, Ильич вытащил нас кобры в президиум, как почетных гостей, но это, как говорится, было уже неизбежное зло. После того, как кайзер Вилли вынудил меня поставить свою подпись гаранта на мирном договоре, прятаться от широких народных масс уже не имело смысла. Первым с внеочередным докладом выступил товарищ Дзержинский. Он сообщил съезду, что в руководстве партии вскрыт заговор агентов британского, французского и американского капитала, поставившего своей целью скорейшее низвержение советской власти и раздела России на зависимые они от них колонии. С этой целью бывшие товарищи Троцкий, Свердлов, Бухарин, и Иоффе и другие намеровались не допустить подписания мира с Германией, и спровоцировать Советскую Россию, не готовую к такому повороту событий, на так называемую революционную войну, которая добьет ее примерно к мае месяцу. Все это настолько хорошо укладывалось в то, что эти персонажи постоянно трындели с самого момента Октябрьской революции, что ни у кого не оставалось никаких сомнений в том, что все так и было. Впрочем, докладывая съезду, железный Феликс ничуть не лукавил, ибо когда следствие ведет брикида Верман, потом не нужен даже патологоанатом, и так все ясно. В 1938 году всю эту кодлу пустили на мясо по таким же причинам, и их корни уходили еще в доволюционные времена. После Дзержинского ожидаемо выступил товарищ Ленин с докладом о мирном договоре с Германией. Текст договора был опубликован в газетах, так что суть всего животрепещущего вопроса делегаты съезда знали хорошо. Желающие революционно повоевать с Германией среди присутствующих, конечно, имелись, но так как товарищ Дзержинский только что назвал таких людей наймитами мирового капитала, их языки сразу же втянулись в задницу. Если уж Троцкого со Звердловым заживали железные зубья следственной машины ВЧК, то мелкие соратники этих людей и вовсе будут ей на один оборот. Так что возражать Ленину никто не решился, и когда вопрос был поставлен на поименное голосование, решение об одобрении ратификации было принято единогласно. Потом Ильич вытащил на трибуну меня. Мол, товарищ Серегин, настоящий большевик, из отдаленных будущих времен, приложил просто нечеловеческие усилия для того, чтобы заключить этот мирный договор с Германией, и это его заслуга в том, что все разрешилось так быстро и благополучно. Пришлось говорить. «Товарищи», — сказал я, бросив затихший зал заклинания истинного света и концентрации внимания. Социалистическая революция в бывшей Российской империи – это не случайность и не ошибка, а неумолимая закономерность. Напротив, социалистическая революция в Европе и Северной Америке невероятна и попросту невозможна, ибо для нее нет движущих сил. Там большинство пролетариев стремятся не к справедливому устройству общества, а к тому, чтобы самим выбиться в люди, перейдя из класса наемных рабочих в класс буржуазии. Всеми этими людьми владеет мечта о мгновенном обогащении. Именно она вызывает так называемые золотые лихорадки, когда десятки тысяч бедняков срываются с места и устремляются на край света в надежде на жить невероятное богатство. В итоге обогатиться удается единицам, а остальные усеивают своими костями безлюдные просторы Яконской тундры или Южноафриканской пустыни. Сие стремление так же бесплотно, как и бег осла за подвешенный перед носом морковкой. Но людям, охваченным все пожирающей алчностью, такие вещи объяснять бессмысленно. И даже те трудящиеся западных стран, которые не мчатся на край света с богатством, желают только того, чтобы их национальная буржуазия немножко делилась с ними доходами от эксплуатации колоний. В России люди устроены совсем по-другому. Одержимы отчинственного родов-мироедов среди нас абсолютное меньшинство. А большинство народа одержимо поиском правды. Правда зачастую штука весьма неудобная, но крайне нужная, ибо без нее непонятно, как жить дальше. А общество при последнем царе Николае Романове все больше и больше становилось устроенным не по правде, Отчего главным народным чувством становилась мысль, так дальше жить нельзя. Более того, когда царя свергли, то оказалось, что европейский капитализм, который принялись строить временные, подходит русскому народу еще меньше, чем монархия Николая Романова. Люди, десятки лет неустанно болтавшие о народном благе, дорвавшись до власти, не выказали никакого желания притворять свои программы в жизнь. Вместо того принявшие творить нечто прямо противоположное. Это такой буржуазно-демократический образ ведения дел, когда предвыборные обещания партии никак не связаны с ее действиями после прихода к власти. Так буржуазно-демократическая февральская революция не только не сняла всех имеющихся противоречий, но и породила обострение революционной ситуации, вылившейся в Октябрьскую социалистическую революцию. Закономерным было стремление буржуазии устроить все в России самым удобным для себя и неудобным для народа способом. И также закономерным было желание народа свергнуть такое правительство и отдать всю власть советам, то есть большевикам, которые есть главная советская партия. Взяв власть в свои руки, вместе с ней вы взвалили на себя огромную ответственность перед многонациональным российским народом, устроить его жизнь по правде, то есть построить на территории бывшей Российской империи практический социализм. Как военный человек с большим опытом скажу вам, что тоненькая синяя штриховка на карте, обозначающая непролазное болото, зачастую нисколько не мешает ни полету мысли кабинетного стратега, ни движению его карандаша, указующего направление удара. А потом на местности в этом болоте с головой тонут корпус за корпусом, как это случилось с русской армией в боях на реке стахот Политики еще хуже. Там болота и овраги на местности зачастую вообще никак не обозначены. В вашем мире еще никто не строил социализма и не набивал себе на этом шишек. А кабинетные стратеги, товарищи Маркс и Энгельс, зачастую рассуждали о том, о чем не имели ни малейшего понятия. Мне, как выходцу из времен сто лет тому вперед, в отличие от основоположников марксизма известно, где в будущих временах расположены болоты и овраги, а где засады врага. И эти знания я уже передал товарищу Ленину, товарищу Сталину, товарищу Дзержинскому, товарищу Фронзы и некоторым другим товарищам, чтобы они внесли изменения в теорию в той части, в какой она не подтвердилась на практике а также составили на основании этих сведений программу партии на следующий этап ее существования – от победы социалистической революции в России до окончательного построения развитого социализма. Вам я сейчас скажу одно. Мировая революция – это процесс не одномоментный, как писал товарищ Маркс, и не перманентный, как трендел бывший товарищ Троцкий, а поэтапный. Совершив в России социалистическую революцию, вы осуществили только первый этап этого процесса. Теперь вам следует закрепиться на достигнутых рубежах, наладить в стране мирную жизнь и приступить к построению социализма, которое должно сопровождаться тотальной ликвидацией безграмотности и массовой индустриализации. Ибо то состояние промышленности, которое вам в наследство оставил бывший царь Николай Романов, совершенно не удовлетворяет требованиям ни сегодняшнего, ни тем более завтрашнего дня. Мир, заключенный с Германией, при моем посредничестве, призван дать Советской России 20 лет для того, чтобы она смогла провести все необходимые социалистические преобразования, накомить силы и во всеоружии встретить натиск мирового империализма. Ну а сейчас наши злейшие враги Антанта и Германия до последней капли крови должны сражаться друг с другом до полного изнеможения. Чем дольше они так провоюют, тем больше истощат свои людские материальные ресурсы в бессмысленной войне. Тем лучше для советской России, которую хоть на какое-то время оставят в покое, ибо международным хищникам будет не до нее. Оправившись от потери нынешней империалистической войны, мировой капитал непременно бросит все свои силы на то, чтобы уничтожить первое в мире социалистическое государство трудящихся. Чтобы выстоять в грядущих классовых боях, разгромить орды вторгшихся захватчиков и осуществить второй этап мировой революции, промышленность Советской России по своей мощи должна догнать и перегнать совокупную промышленную мощь всех империалистических стран, а ее армия стать сильнейшей в мире. И вот тогда в Европе совершатся социалистические революции, но не силами собственного пролетариата, которого там нет, а железной мощью непобедимой советской армии, которая сам внет жалкую бестолочь пограничных столбов буржуазных государств Европы. На этом у меня все, товарищи. Планировать дальнейшие действия можно не раньше, чем под руководством товарища Ленина и Сталина будут достигнуты цели и задачи второго этапа мировой революции. Закончив говорить, я отключил подвешенные в воздухе заклинания и сошел с трибуны, сопровождаемой бурными аплодисментами, и первыми зааплодировали Ленин со Сталином. Потом на трибуну опять поднялся Ильич и сообщил собравшимся, что обновленные теоретические положения и соответствующие им программы действий будут разработаны новым составом ЦК к следующему восьмому съезду партии, который должен будет их утвердить. За один или два дня на коленке такие дела не делаются. Проголосовали за это предложение почти единогласно, воздержались лишь трое. В самом конце выступил товарищ Сталин с организационными вопросами, предложив новый список членов и кандидатов ЦК, в который попали и товарищ Пронза и товарищ Молотов, и товарищ Калинин, и товарищ Серегин с товарищем Коброй, и много кто еще, но ни одного соратничка, бывших товарищей Троцкого или Свердлова. А вот товарищ Урицкий не попал даже в кандидаты. Ибо, как я уже говорил, оказался слишком мелок для общегосударственного масштаба. За каждую кандидатуру голосовали поименно, и в результате утвердили всех. Вот так я стал дважды членом большевистского ЦК. На этом съезд завершил свою работу, уложившись в один день вместо трех. И все от того, что люди, в основном потоки до хрипоты, спорившие с Ленином по вопросам войны и мира, теперь имели возможность общаться только с Бригиттой Бергман, Гером Шмидтом и товарищем Дзержинским. Такова, такова у них оказалась селява, ибо у меня появилась возможность досрочно... Такова у них оказалась селява. А у меня появилась возможность досрочно посвятить целый день вопросу семьи Романовых и их устройству в аквелонии.